ГЛАВА 9 В свою комнату я вернулась в состоянии глубочайшей задумчивости и даже не сразу кинулась проверять документы, а просто шлепнулась на стул и какое-то время бездумно таращилась в пространство. Да уж, новости, которые на меня обрушились сегодня, требовали не просто осмысления. Они нуждались в неторопливом и вдумчивом анализе, как бы пафосно это ни звучало. Я, конечно, не гений аналитики, но сложить два и два у меня, надеюсь, получится. Может быть, не с первого раза, но я обязательно справлюсь». С этой мыслью я тряхнула головой, сбрасывая озабоченность, решительно встала, подошла к шкафу и выдвинула ящик с нижним бельем. На первый взгляд никаких следов постороннего вмешательства, вроде как в нем никто не рылся. Я вытащила из-под достаточно скромной сорочки пластину от артефакта и с комфортом устроилась на кровати, поджав под себя ноги. Если моим соседям взбредёт в голову снова валиться без стука, то я всегда смогу изобразить, будто прилегла отдохнуть. Подпихнув под спину подушку, я повозилась еще немного и, устроившись с максимальными удобствами, включила пластину. Как это сделать, я поняла давно. Нужно было просто приложить к ней ладонь. Магический предмет каким-то непонятным образом опознавал владельца. Как он это делает, я даже не пыталась понять. Пластина послушно засветилась и продемонстрировала мне мою же комнату, только пустую. Отдавая мне глаз, господин Кронель сказал, что артефакт фиксирует только те моменты, когда в помещении кто-то появляется, и количество таких кусочков можно увидеть в углу пластины. Я посмотрела туда и увидела цифру четыре. «Это что же у меня за комната? Проходной двор какой-то!» Тем временем картинка на пластине ожила, и я увидела, как дверь в мою комнату осторожно открылась, и на пороге появился Ричард. Вот уж не удивилась. Если его прислал Сент-Мор, значит, этот человек готов на любую пакость. В окружении лорда Джастина другие просто не задерживаются. У любого приличного человека на этого господина неизбежно возникает аллергия. Ричард плавно скользнул в комнату и аккуратно прикрыл за собой дверь, после чего огляделся и подошел к столу. Небрежно пролистал документы, не нашел ничего нового, презрительно ухмыльнулся. И как он мог показаться мне привлекательным? И вытащил из кармана какой-то небольшой прямоугольный футляр. Какое-то время задумчиво озирался, а потом открыл шкаф и запихнул коробочку между саквояжем и шляпной коробкой. Поправил сдвинувшиеся предметы, аккуратно закрыл дверцы и с видом человека, честно выполнившего непростую работу, удалился. Интересно, что это он туда запихнул? Ни на секунду не поверю, что это что-то хорошее. Но значит, он хотя бы точно не установил тут глаз, так как артефакт записал бы и его тоже. Не выдержав, слезла с уютной кровати и подошла к шкафу. Открыла, приподнялась на цыпочки и, протянув руку, нашарила небольшой сверток. Потянула на себя и извлекла небольшой бархатный футляр. В таких обычно хранят драгоценности. Негромкий щелчок, и в глаза брызнули синие зеленые искры. Тонкий браслет, судя по размеру, Мужской, щедро украшенный изумрудами и сапфирами, вольготно разлёгся на роскошной шёлковой подкладке. Цена такой безделушки примерно как стоимость нескольких таких трактиров, как тот, в котором я нахожусь. Хорошо, что меня никто не видел, так как, полагаю, вытянувшееся лицо и вытаращенные глаза создали бы впечатление, что я, мягко говоря, не в себе. Это что же получается? Ричард подкинул мне чей-то браслет? «А зачем? Чтобы обвинить меня в его пропаже? Логично. А потом появился бы весь из себя благородный лорд Сент-Мор и забрал бы меня под свою опеку. Бинго!» Первым желанием было, и мне даже не очень стыдно, подсунуть браслет кому-нибудь из соседей, но от этой заманчивой идеи пришлось отказаться по одной простой причине. Взламывать комнаты я пока не научилась. Пометавшись по номеру и наградив ушлого соседа всеми неприличными словами — которую только смогла вспомнить, я торопливо сунула ноги в те самые незаменимые носки и выскочила в коридор. В трактире стояла сонная послеобеденная тишина. Лишь внизу в зале кто-то негромко разговаривал, да на кухне позвякивала посуда. Я прокралась мимо запертых дверей и нырнула в ванную, ту самую, которая на четыре номера. Посомневавшись, я запихнула коробочку с браслетом сначала в шкафчик с чистыми полотенцами, потом передумала и попыталась втиснуть ее за зеркало. С третьей попытки мне удалось затолкать футляр в словно специально для этого оставленную щель между бревнами, из которой вывалился мох или чем тут затыкают дыры. Это было совершенно неважно, так как строительством я заниматься не собиралась. Не дует! И замечательно. Выйдя из ванны, я вернулась к себе в номер, так и не встретив никого из соседей. Не могу сказать, что это как-то меня огорчило. Забравшись обратно на кровать, я вытащила из-под подушки табличку и стала смотреть дальше. Следующим визитером, который осчастливил с собой мою комнату, вполне ожидаемо оказался Оливер. Этот щитовод отличник. Он внимательно осмотрел комнату. Зачем-то поползал по полу, заглядывая под кровать, проверил, как открывается и закрывается окно, а потом поднял голову, посмотрел прямо в глаз и, мило улыбнувшись, помахал мне ручкой. То есть он что, знал про артефакт? Но зачем тогда полез в комнату, если прекрасно понимал, что его появление будет зафиксировано? Не понимаю. Или это такой способ намекнуть мне на то, что он все знает, и мне не стоит его опасаться? Наверное, надо с ним поговорить и сказать, что господин Стайн разрешил мне использовать его агента. Хотя... Использовать звучит как-то не очень, как бы Оливер не обиделся. Ладно, в любом случае, мне совершенно необходимо с ним поговорить. Хватит ему следить за Ричардом, пусть устраивается лакеем во дворец. Я поговорю с господином Норфильдом, чтобы тот подобрал ему местечко получше. Приняв решение, я стала смотреть дальше. Кто же еще отметился у меня в номере? И когда на пластине показалась горничная, зашедшая сменить постельное белье, я почувствовала что-то похожее на разочарование. «Как так-то? А шпионов что, больше не будет? А Гарри?» Впрочем, у меня есть еще запись под номером 4 Наверняка там что-нибудь любопытное, но я так думаю. Но меня ждало очередное разочарование. Гарри ко мне в комнату так и не явился. Прогульщик. Что за безобразие? Все соседи как соседи, шпионят по-честному, не отлынивают. А он почему так себя ведет безответственно? Лакей заходил, оставил на столе какое-то письмо, а Гарри так и не соизволил. Стоп. Лакей принес письмо. Я это совершенно четко видела. Ну и где оно? Я в очередной раз слезла с кровати и внимательно оглядела стол, стулья, комод. Письма там не было. Повторив манёвр Оливера, опустилась на коленки и заглянула под кровать. Пусто. Даже пыли нет, кстати. Вопрос, куда делось письмо, если в номер больше никто не входил. Оснований не верить артефакту у меня нет. Никогда даже не слышала, чтобы они ломались или сбоили. Решив не откладывать выяснение этого вопроса на потом, я обулась и, тщательно заперев дверь, спустилась в обеденный зал. Дядюшка Томас предсказуемо обнаружился за стойкой. Он приветливо мне улыбнулся и предложил перекусить. Я охотно согласилась, так как бабушкин чай давно провалился, а поесть я не успела, занятая всевозможными мыслями. Трактирщик сам принес поднос с едой, и я, пользуясь случаем, решила уточнить. «Дядюшка Томас, скажите, а мне сегодня никакого письма не передавали?» «Передавали, Моника, а как же!» — тут же подтвердил дядюшка Томас. Аккурат, в полде не принесли. Я сразу же Мартина отправил наверх, чтобы он на стол вам, значит, и положил, а то здесь и затеряться может, и испачкаться. А что? Вы из-за того беспокоитесь, что он в комнату без вас входил. Так и Бетси входил, и бельё поменять. Но, ежели вам неприятно, то вы скажите, только при вас все делать будем. Люди, они ж разные, не всякий вкус угадаешь. Нет-нет, заверила я насупившегося трактирщика, все в порядке. Мне скрывать нечего, да и доверяю я и вам, и работникам вашим, дядюшка Томас. Просто. А вы часом не заметили? Совершенно случайно, от кого письмо было? Так вы на конверте и посмотрите, дядюшка Томас недоумевающе моргнул. Там же сказано все. Канцелярия его, значится, Величество. Канцелярия. Задумчиво повторила я, пытаясь сообразить, куда могло пропасть письмо и о чем могли мне написать из королевской канцелярии. «Спасибо, дядюшка Томас, а то я такая рассеянная, положила куда-то письмо, а куда, даже и не помню, представляете? По виду трактирщика было понятно, что он-то как раз не представляет, как можно потерять только что полученное письмо. Ладно, пусть считает меня растяпой, главное, чтобы никого не подселял больше». Еще одного соседа я могу просто не выдержать, даже если он будет жить в другой части коридора». Пообедав и, соответственно, придя в более благодушное настроение, я собралась пойти к себе, но тут в трактире появился Оливер. Увидев меня, он просиял почти искренней улыбкой и бодро направился в мою сторону. Наверное, если бы он знал, как именно я хочу его использовать, ведь дядя Вилли выразился именно так и дал мне карт-бланш то он обошел бы трактир по широкой дуге и в номер пробирался бы через окно. Но, к несчастью для себя и к счастью для меня, Оливер был не в курсе событий. «Привет, Моника!» — жизнерадостно поздоровался он, плюхаясь на лавку напротив меня. «Как поиски работы? Успешно?» «А с чего ты взял, что я работу ищу?» Прищурилась я, судорожно вспоминая, не говорили ли мы о моей работе и приходя к выводу, что нет. «Так это естественно!» Он обезоруживающе улыбнулся, продемонстрировав безупречные зубы. «Раз в трактире живешь, значит, родни у тебя в столице нет. Или ты с ней не в ладах, значит, будешь работу искать. Все просто. Я вот нашел, например». «Боюсь, тебе придется изменить планы». Чувствуя себя хозяйкой положения, снисходительно сообщила ему я. «Потому что они кардинально изменятся, можешь мне поверить». «Да?» — непритворно удивился Оливер. «А почему?» «Потому что твое начальство мне разрешило тебя использовать». Тут я понизила голос до шёпота. «Твоё настоящее начальство. Понимаешь?» Оливер откинулся назад и задумчиво стал меня рассматривать, словно пытаясь найти какие-то ответы на неозвученные вопросы. «Моё настоящее начальство?» — повторил он за мной с какой-то странной интонацией. «Ну да, я сделала большие глаза. Теперь ты можешь не следить за Ричардом, а помогать мне?» «В самом деле?» «Какое счастье, что я могу теперь не следить за этим нахалом! Очень приятная новость, я бы сказал, воодушевляющая!» «Ну вот видишь!» Я, следуя его примеру, тоже откинулась на спинку и гордо посмотрела на непривычно задумчивого щитовода, который почему-то не спешил радоваться неожиданному избавлению от неприятной обязанности. «А что еще просила передать мне мое настоящее начальство. Очнувшись, наконец-то проявил хоть какой-то интерес Оливер. «А то я волнуюсь, мало ли упущу какое-нибудь ценное указание. Что потом делать? Мне выговоры не нужны, сама понимаешь». «Ничего особенного», — обрадовала его я. «Просто помогать мне всеми доступными тебе способами». А оно, я начальство имею в виду, совершенно случайно не сказала, какими именно? Кротко поинтересовался сосед. Или все же есть более конкретные указания? «Ты должен устроиться на работу во дворец», — таинственным шепотом сообщила я и даже на всякий случай огляделась, не подслушивает ли кто. «Во дворец?» — удивленно переспросил Оливер, явно ожидавший чего-то другого. «Да я как бы и так...» неважно». «Что и так?» — подозрительно прищурилась я. «Я хотел сказать, что и так устроился на работу». Взгляд Оливера был кристально честным. Настолько, что начинал вызывать подозрения. «А кем ты устроился?» «Да в одну контору с счетоводом». Сосед почему-то тяжело вздохнул. Мечтал, знаешь ли, проявить себя как-то на этом поприще цифр и графиков. «Глядишь, меня заметили бы, повысили. Сделали бы сначала помощником главного щитовода, потом главным, потом самым главным. Понимаешь? Теперь твоему начальству придется искать кого-то другого. Кого оно зашлёт в эту контору вместо тебя?» — решительно объявила я. «Потому что тебя мы будем устраивать во дворец лакеем». «Кем?» «Кажется, мне таки удалось вывести его из состояния задумчивости». «Лакеем». — повторила я. — А что? У нас в королевстве, между прочим, любой труд почетен. Тем более, что мы тебя устроим не каким-нибудь подай-принеси, а на более серьезную должность. Стесняюсь спросить, а чем обусловлен мой такой стремительный карьерный взлет? Как-то у меня были несколько иные представления о том, что такое настоящий успех. — Ну, ты же понимаешь, что лакей — это прикрытие. Пристально глядя ему в глаза, прошептала я — «Никогда не думала, что секретные разговоры — это так трудно». «А что прикрываем?» — таким же шепотом спросил Оливер и почему-то закашлялся, закрыв лицо ладонями. «Его Величество Александр поручил мне создать дворцовую газету. Я решила, что частью информации могу поделиться уже сейчас, и мне нужен свой человек среди слуг, тот, кто будет собирать для меня секретную информацию, которая недоступна остальным обитателям дворца. Понимаешь?» «А почему я?» Оливер смотрел на меня с неподдельным интересом, лишь уголок красиво очерченных губ слегка подрагивал, но это, видимо, было нервное. «Не каждый же день простому шпиону предлагают такое интересное задание. Вот она переживает. Дело житейское, я, например, прекрасно его понимаю». Ну, тебе же проще», — пояснила я. «У тебя же опыт есть». «Опыт?» «Похоже, мне снова удалось его озадачить». «Наверняка есть». «А какой?» «Добывание секретной информации. Его непонятливость заставила меня усомниться в том, что я попросила себе правильного помощника. Шпион ты или кто?» «Да вот я даже не знаю, что тебе и ответить», — неожиданно снова задумался Оливер. «Вообще-то шпион мне нравится немного больше, чем лакей. Оно звучит как-то солиднее, правда? Да какая разница, как назвать?» отмахнулась я. «Меня вон твое руководство сегодня вообще морковкой обозвало и ничего, пережила как-то?» «Ну, это да. Но у меня такое...» Как-то неуверенно проговорил сосед, но тут же взял себя в руки. «Я согласен, но при одном условии». «Какие все меркантильные вокруг, это что-то...» вздохнула я и махнула рукой. «Излагай свои условия». «Никакой самодеятельности и самостоятельных расследований, Моника». Неожиданно строго проговорил Оливер. «Только по согласованию со мной. Договорились?» «Почему это?» «Не то чтобы я собиралась, сломя голову, лезть в дворцовые тайны, но моя любовь к независимости требовала повозмущаться. «Потому что из нас двоих шпион именно я», — внушительно сказал сосед, и я даже не нашла, что ему возразить. «Если с тобой что-нибудь случится, то мое начальство, кем бы оно ни было, оторвет мне голову и будет абсолютно в своем праве». «Что значит «кем бы оно ни было»?» — возмутилась я, слегка даже обидевшись за дядю Вилли. «Вполне себе нормальное начальство, а что строгое, так это и правильно». «Ну да, ну да», — задумчиво пробормотал Оливер и поднялся со скамейки. «Ты к себе или еще посидишь?» Ответить я не успела, так как на пороге появился Ричард в сопровождении двух жандармов. Внимание всех присутствующих переключилось на них, видимо, в такое спокойное заведение, как трактир дядюшки Томаса, стражи порядка заходили в основном, чтобы поесть, а не по делам. Увидев меня, Ричард едва заметно скривился, наверное, рассчитывал провернуть свое гадкое дельце в мое отсутствие. «Что случилось, господин Райли?» Удивленно, но без малейшего опасения, спросил трактирщик. «Да вот господин Филдс обратился с заявлением, что у него пропала из номера драгоценная вещица, браслет, который дорог ему как память». Явно испытывая неловкость, объяснил жандарм. «Это что же получается, господин? Тут дядюшка Томас бросил неприязненный взгляд на Ричарда. Обвиняет меня в краже?» «К вам, уважаемый дядюшка Томас, у меня нет никаких претензий», — поспешил сказать этот отвратительный тип. «Ведь не можете же вынести ответственность за всех жильцов? Я все понимаю и просто прошу господ служителей закона посмотреть в комнатах моих ближайших соседей». «То есть ты просишь господ жандармов провести обыски?» Включился в беседу Оливер, и в его голосе послышался живейший интерес. «У тебя наверняка и ордер имеется, не так ли?» У нас на курсах счетоводов был прекрасный преподаватель по судопроизводству, так что я в теме, так сказать». «И ордер имеется». Ричард вытащил из кармана какой-то сложенный документ и помахал им в воздухе. «Я хотя не счетовод, но тоже кое-что в законах с мыслью». «Вот что значит специалист», — искренне восхитился Оливер, обращаясь ко всем присутствующим. Ещё недавно ругался со мной в коридоре и ни о каком браслете даже не упоминал. А потом успел обнаружить пропажу, отпроситься со службы, добежать до мэрии, взять у начальника жандармерии ордер и вернуться. И всё это за какие-то несколько часов. Тут ради одной мелочи бывает три дня ноги до коленок стаптываешь, а здесь такие темпы. Вот это я понимаю. Вот это сильно. «А почему я должен был тебе докладывать о своих проблемах?» — попытался огрызнуться Ричард, но Оливер вытаращился на него с подчеркнутым изумлением, а я решила вставить свои три медика. «Но сейчас-то ты нам всем о них сообщил и как-то совершенно не стремишься к сохранению секретности. Или я чего-то не понимаю?» «В таком случае я предлагаю начать с моей комнаты». Бодро сказал Оливер, потирая руки. «Меня еще никогда не обыскивали, а лишний жизненный опыт, он, знаете ли, никогда лишним не бывает. Господа жандармы, идемте? Ну что же вы?» Служители закона слегка смущенно мялись возле лестницы и молча переглядывались. «Что-то не так?» — сладким голоском поинтересовался Оливер. «А может, начнем с комнаты леди?» Так и отважился подать голос один из жандармов, покосившись на Ричарда ну, чтобы не задерживать». «Ничего-ничего», — утешила я их. «Я не тороплюсь. У меня встреча во дворце только вечером, так что выполняйте свой долг в самом широком смысле этого слова». При упоминании дворца жандармы нервно вздрогнули и переглянулись. «Поддерживаю!» — с энтузиазмом воскликнул Оливер. «Что за дискриминация? Я, между прочим, первой в очереди был, а леди Моника уже за мной». «Ну так что, идем или так и будем стоять?» «Браслет он, знаете ли, сам себя не найдет. И, буквально подхватив жандармов под руки, потащил их к лестнице, приговаривая, «Да что же вы нерешительные такие! Ордер у вас есть, пациент, то есть клиент, то есть подозреваемый согласен. Все удивительно удачно складывается». Ричард явно был недоволен тем, что его идею превратили в самый настоящий балаган. Но в открытую возражать не решался, так как выглядело бы это глупо и подозрительно. Моника, прихвати же уже пожрать чего-нибудь! Уже с лестницы крикнул мне Оливер. И приходи меня обыскивать! Будет интересно, точно тебе говорю. Трактирщик, молча наблюдавший за творящимся бедламом, не говоря ни слова, протянул мне на салфетке здоровенный кусок пирога с мясом. Спасибо, дядюшка Томас. Я мило улыбнулась и бодро потопала вслед за жандармами, обогнув стоящего возле лестницы Ричарда, словно он был неодушевленным предметом. Тем временем Оливер уже открыл свою комнату и теперь активно запихивал в нее жандармов. Вот, смотрите, рекламировал сосед свои апартаменты. Вот это шкаф, непременно проверьте все полки. А почему вы шляпную коробку не отодвинули? Вдруг пропажа господина Филца именно там. И под кроватью непременно посмотрите, вдруг он там валяется. Я имею в виду браслет, а не господина Филца. Нету? Какая неприятность. А вот еще чемодан мой, хотите посмотреть? Нет? А чего так? Вот еще носок есть. Хотя нет, носок это не камильфо. Развлекался Оливер от всей своей широкой щитоводческо-шпионской души. И жандармы прекрасно понимали, что над ними почти не неприкрыто издеваются я скромно просочилась в комнату и, найдя взглядом ошалевшего от незапланированного вторжения Жужу, положила перед ним половину куска пирога. Вторую аккуратно завернула в салфетку и убрала в карман, чтобы потом скормить или Кошаку, или Оливеру. «Он же теперь мой сотрудник, Оливер, не Жужа, и значит, я должна о нем заботиться». Между тем ничего не обнаружившие жандармы с определенным трудом все же выцарапались из цепкой хватки будущего лакея Его Величества и направились в сторону моей комнаты. Мерзкий Ричард уже топтался под дверью, всем своим видом демонстрируя недовольство. Я прошла мимо него, задрав нос, и распахнула перед жандармами, уже слегка помятыми и дезориентированными Оливером, дверь в комнату. Они вошли, Для приличия поозирались и резво направились к шкафу. Ричард, увидев это, стал старательно делать вид, что смотрит в окно. Скрипнула дверца шкафа, я села в кресло и начала с интересом наблюдать, как один из жандармов для вида перекладывает мои вещи, целенаправленно подбираясь к шляпной коробке. Он отодвинул ее в сторону, и Ричард победно улыбнулся, видимо, предвкушая обличение преступницы. «Здесь же ничего нет». Слегка растерянно обернулся к Ричарду жандарм, немолодой мужчина, явно чувствующий себя неловко. Совершенно пустая полка. «Как же пустая!» — не согласилась с ним я. «Вот коробка со шляпкой, вот саквояж. Я с ним из пансиона приехала». «Я имею в виду, что браслета тут нет», — пояснил жандарм, обращаясь одновременно ко мне и к Ричарду. «Ну а с чего бы ему там быть?» — пожала плечами я. Я его в глаза не видела. Сам он передвигаться вряд ли умеет, так что его отсутствие легко объяснимо. Меня скорее удивляет, что вы явно ожидали его здесь найти. Наводит на некоторые размышления. Вам так не кажется? «Кажется, кажется», — уверил всех присутствующих Оливер, нарисовавшийся в дверях с жужей на руках. «Скажите, а господин Филс не сказал вам, кто эта очаровательная девушка?» «Нет, не сказал». Решил принять участие в разговоре второй жандарм и окинул меня оценивающим взглядом. А что? Девушка как девушка. Ну, если не считать того, что она — дочь Фредерика Мэнсфилда и, следовательно, внучка леди Синтии Мэнсфилд. С прозрачным намеком в голосе проговорил Оливер, слегка понизив голос к концу фразы. Наверное, в Авернетте не было человека, который хотя бы краем уха не слышал о бабушке и её многолетней дружбе с королевой. Поэтому жандармы переглянулись и слегка побледнели. Видимо, они и не предполагали, что столкнутся с девушкой из высшего, так сказать, общества. За умышленное причинение вреда репутации членов королевской семьи и приближенных к ним лиц в нашем королевстве полагалось тюремное заключение и более чем солидный штраф. «Ну что же ты не предупредил парней?» с упреком обратился к стоящему с каменной физиономией Ричарду Оливер. «Разве так поступают достойные граждане?» «Ну, да сейчас не об этом». «Господа, вы уже обыскали комнату леди? Тогда давайте попробуем поискать пропавшую драгоценность господина Филца в последнем номере в нашей части коридора. Он ведь точно вам сказал, что побрякушку спёр кто-то из ближайших соседей?» «Сказал». «Не слишком уверенно ответил один из жандармов», И его взгляд, брошенный в сторону Ричарда, не обещал тому ничего хорошего. «Тогда идемте. Оливер перекинул традиционно молчаливого Жужу на другую руку и подхватил под локоть того стражника, который стоял к нему ближе. «Думаю, Гарри тоже будет вам очень, очень рад!» Через полминуты он уже барабанил в дверь нашего последнего соседа, и по лицам жандармов было видно. Они искренне надеются, что обитатели номера не окажутся дома». Но сегодня явно был не их день. Дверь распахнулась, и в проёме обнаружился слегка помятый Гарри, который посмотрел на нас с совершенно непритворным изумлением. «Вы ко мне?» — в итоге проговорил он. «Все сразу или частями?» «Если все сразу, то хочу вас огорчить. Все не поместятся». «Да мы в коридорчике постоим!» — жизнерадостно улыбнулся здоровьяку Оливер — «Не будем мешать проведению следственных мероприятий. Видишь ли, Гарри, наш сосед?» Тут Оливер некультурно ткнул пальцем в сторону стоящего с непроницаемым лицом Ричарда. «Решил, что кто-то из нас стащил его бриллиантовый браслет». «А откуда ты знаешь, что он бриллиантовый?» Моментально оживился Ричард, а я стала судорожно припоминать, были там бриллианты или нет. Впрочем, вряд ли Ричард получил от лорда Сент-Мора несколько браслетов а в том, что драгоценность, как и сама идея подставить меня, принадлежала именно лорду Джастину, я практически не сомневалась. «Да потому что, если бы он был дешевый, ты не стал бы устраивать весь этот цирк», — пожал плечами Оливер и повернулся к жандармам. «Ну так что? Комнату Гарри обыскивать будете?» «Уж пожалуйста», — неожиданно прогудел Гарри. «Очень не хочется отрываться от коллектива. Если у всех проверяете, то и я не возражаю». Жандармы вздохнули и быстренько, совершенно формально, просмотрели шкаф и письменный стол в комнате Гарри. Естественно, ничего не нашли, извинились перед нами и дядюшкой Томасом, взяли приготовленные им пироги и, бросив на Ричарда недружелюбные взгляды, удалились. «Это дело надо заесть», — решительно сказал Оливер, и, закинув Жужу в комнату и дав ему взятку в виде отобранной у меня второй половины пирога, направился в обеденный зал. Я, немного подумав, решила, что, несмотря на недавний обед, я потратила столько нервов, что вполне заслужила чашку чая с чем-нибудь вкусненьким. Поэтому, переодевшись и перехватив сумку, спустилась вслед за Оливером. Мой будущий секретный агент обнаружился за угловым столиком в компании Гарри, что было достаточно неожиданно. До этого момента наш крупногабаритный сосед предпочитал держаться от нас подальше. И Я его, положа руку на сердце, прекрасно понимала. Дальше от нас целее нервная система. Мужчины оживленно что-то обсуждали, но при моем появлении сделали вид, что ничего такого не было. Ричарда, видно, не было, и это не могло не радовать. «Предлагаю обсудить», — сделав глоток из огромной кружки, которую принесла Полли, сказал Оливер, и мы согласно кивнули. Думаю, всем было понятно, что сегодняшний визит жандармов не случайен, и им нужна была Моника. «Вопрос следующий. Зачем и кому это понадобилось?» «В жизни не поверю, что у нашего дорогого Ричарда так вот запросто может заваляться в чемодане браслет с изумрудами и сапфирами». «Невразумительно произнесла я, а Гарри, не выдержав, расхохотался». Оливер оказался более воспитанным и лишь понимающе улыбнулся, в отличие от Гарри, который успокоился только через минуту. «Прости». — сказал он, вытирая рукавом выступившие слезы и качая головой. — Но у тебя было такое великолепное выражение лица, Моника, что я просто не смог удержаться. — Гарри, ты кто? Помолчав, я решила расставить все точки над «и», окончательно выяснив, кто из нас, точнее, из них, на кого работает. — В каком, извини, смысле? — поднял густые брови Гарри, успев, впрочем, бросить быстрый выпросительный взгляд на Оливера. В самом прямом. Я откусила кусочек от ароматной булочки с малиной. Про себя я все знаю. Тут я вспомнила сегодняшнее откровение господина Стайна и уточнила. Ну, или почти все. Про Оливера я тоже многое знаю, а вот ты, как оказался в нашей своеобразной компании, только не говори, что просто заселился в этот ничем кроме вкусной еды непримечательный трактир именно сейчас совершенно случайно, потому что мы тебе все равно не поверим. Я обязательно отвечу, но сначала давайте окончательно проясним, что делает здесь каждый из нас. Внес встречное предложение Гарри, раз уж мы втроём будем дружить против Ричарда. Кстати, Моника, почему он хотел тебя подставить? Потому что он работает на моего жениха. Я отложила надкусанную булочку, которая почему-то вдруг показалась совершенно пресной. И кто у нас жених? Мне показалось, что Оливер на мгновение недовольно нахмурился. «А то ты не знаешь!» — в свою очередь фыркнула я. «Раз ты за ним следишь, то значит, наверняка в курсе, с кем он в приятелях. Тем более, как оказалось, ты прекрасно осведомлен о моей семье». «Кто за кем следит?» — недоумевающе поднял брови Гарри, причем на этот раз совершенно неподдельно удивившись. «Оливер следит за Ричардом», — пояснила я, удивляясь тому, каким кислым стало выражение лица щитовода-отличника. «Этого не может быть», — доверительно сообщил мне Гарри. «Вот вообще никак». «Почему?» «Потому что за Ричардом слежу я». Он пожал широченными плечами и добавил. «Достаточно давно, между прочим». Практически сроднился с ним, мерзавцем. У меня сложилось впечатление, что вместо последнего слова Гарри хотел использовать другое, более точное, но менее приличное. Однако, учитывая мое присутствие, воздержался. То есть ты хочешь сказать, что за Ричардом следите вы оба? Я непонимающе моргнула. А почему так? Моника, давай я тебе спокойно все расскажу. Потом ты нас побьешь за скрытность, а затем мы все же решим, как действовать дальше. Предложил Оливер, и я охотно с ним согласилась. Особенно мне понравилась часть про Ты нас побьешь. С учетом того, что дотянуться до Гарри я смогу исключительно в прыжке, да и то сначала надо разбежаться. Господин Ричард Филдс привлёк наше внимание достаточно давно, так как были весомые доказательства его участия в одном достаточно неблаговидном деле. Прошу простить мне обтекаемость формулировок, но есть такое понятие, как «государственная тайна». Тем более, что к нашему делу это все не имеет непосредственного отношения. И я по поручению своего руководства начал следить за ним. Гарри говорил уверенно, неспешно и как-то очень внушительно. «Какой интересный выбор!» Не удержалась я. Мне всегда казалось, что люди, которые за кем-то следят, должны быть чрезвычайно незаметными. А про тебя, Гарри, уж прости, этого никак не скажешь. Тебя не заметить очень трудно. Наблюдать — это вовсе не значит постоянно находиться в поле зрения объекты наблюдения. Слегка снисходительно пояснил мне здоровяк, тоже оказавшийся шпионом. Прямо не трактир, а общежитие для секретных агентов, честное слово. «Допустим», — не стала спорить я. — Значит, ты следишь за Ричардом, а он следит за мной, потому что его нанял мой жених, лорд Джастин Сентмор. — Гарри, а твое начальство, о котором ты упомянул, — это тайная полиция? Та, которая была ведомством господина Стайна? — Да. Но у нас с недавних пор новое руководство, — кивнул Гарри. — Правда, очень странная. — Почему? Удивилась я, вспомнив, впрочем, что бабушка не слишком лестно отзывалась о преемнике своего друга Вильгельма, считая нового официального главу тайной полиции слишком молодым и легкомысленным. «Его никто не видел», — помолчав, ответил Гарри, пожав могучими плечами. «Вот, то есть, совсем никто. Мы знаем, что его назначили, а кто он, как выглядит, какой у него характер, пока для всех загадка». «Знаем только, что его зовут господин Лоран». «А это имя или фамилия?» — уточнил я на всякий случай. «Да кто ж его знает?» — вздохнул Гарри. «Говорю же, странное начальство». «Ну и боги с ним, с твоим руководством», — подумав, решила я, и Гарри молча кивнул. «Действительно, это не тот вопрос, который требует немедленного обсуждения. У нас и своих проблем выше крыши». «Итак, с Гарри мы разобрались. Теперь ты». Я повернулась к Оливеру, который старательно делал вид, что его тут нет, и вообще он просто деталь интерьера. «А что я?» — сделал он последнюю попытку улизнуть от рассказа о себе и своих целях. «Вот это и интересно!» — поддержала я его. «Раз Гарри следит за Ричардом, то за кем следишь ты? Вариантов, кстати, не так чтобы много. Гарри, я и Жужа. Но, как мне кажется, Жужа занимает последнюю строчку в рейтинге кандидатов». «Я не слежу» поморщился Оливер. «Я охраняю, так сказать, поддерживаю и оберегаю». «Тогда это и не Гарри», — глубокомысленно изрекла я. «Он сам кого хочешь поддержит, причем в самом прямом смысле». «Вывод. Ты охраняешь меня?» «Тебя тоже прислал господин Стайн? А как же...» Он же сказал, «Я почувствовала, что окончательно запуталась в сложном хитросплетении интриг». «Или ты не от него?» «Скажем так, Оливер слегка нахмурился и совершенно по-простонародному почесал в затылке. Я имею отношение к тайной полиции, но действую не по ее распоряжению. Вот, наверное, так будет наиболее правильно». «Но господин Стайн сказал, что человек, который будет меня охранять, еще не приступал к своим обязанностям. Значит, это точно не ты». Я решила, что скрывать свое знакомство с дядей Вилли от этих двоих было бы, по крайней мере, странно. «Значит, ты от кого-то еще? Естественно, этот гад ничего не ответил, а лишь загадочно улыбнулся и пожал плечами. Ну «Ничего, я все равно узнаю». «Моника, ты странная», — решил принять участие в обсуждении Гарри. «Два охранника — это всегда лучше, чем один. Надежнее и вообще...» «Позвольте тогда мне обобщить», — подняла я руку. Лорд Сен-Мор прислал Ричарда следить за мной. Но так как господин Филдс оказался замешанным в какое-то еще дело, то к нему приставили Гарри. А ко мне кто-то таинственный. Оливера. Так? Ну, если очень в общих чертах, то так. Подумав, согласились мои сообщники, переглянувшись. В общем, понятно, что ничего не понятно. Но то, что мы все же выяснили, не отменяет того, что мы наметили с дворцом. Я строго посмотрела на Оливера, ответившего мне взглядом человека с абсолютно чистой совестью. «Вот как у него это так убедительно получается?» «А что вы наметили?» — моментально заинтересовался Гарри. «Или это закрытая информация?» «Моника хочет, чтобы я устроился во дворец лакеем, представляешь?» «Лакеем?» — переспросил слегка растерявшийся Гарри, но тут же исправился. «Ну что же, надо, значит, надо» ты постарайся поближе к кухне устроиться, сэкономишь на питании». «Моника, ты каким лакеем меня планируешь сделать?» — повернулся ко мне Оливер. «Пока не знаю, посоветуюсь и скажу». Пообещала я, решив завтра же поговорить об этом с бабушкой и дядей Вилли. Пусть моему агенту какое-нибудь непыльное местечко подберут, чтобы он... Что именно должен будет делать на своем новом рабочем месте Оливер, я додумать не успела, так как дверь в трактир распахнулась, И на пороге появился лорд Джастин Сент-Мор собственной персоной. Последний раз я видела навязанного отцом жениха четыре года назад и, надо признаться, совершенно не страдала в разлуке. С удовольствием прожила бы без личной встречи еще столько же, как минимум, но кто бы меня спрашивал. Лорд Джастин тем временем медленно оглядывал обеденный зал, и на его высокомерной лощённой физиономии было столько брезгливого недоумения, что я с трудом подавила желание запустить в нее чем-нибудь потяжелее. Увидев меня, он на какую-то долю секунды утратил контроль над собой, и надменность сменилась удивлением, а затем смесью разочарования и гнева. Но длилось это не больше пары мгновений, после чего его лицо снова стало презрительной маской. Сказать он ничего не успел, так как по лестнице торопливо спустился Ричард, сияющий слегка неестественной улыбкой. «Лорд Джастин!» — воскликнул коварный сосед, демонстративно игнорируя наш столик. «Какой сюрприз! Ну зачем же вы ехали сами? Я непременно посетил бы вас завтра с самого утра и доложил бы об успехах нашего дела». «Судя по тому, что я вижу, особыми успехами вы похвастаться не можете», — недовольно процедил лорд Сентмор. «Но ваш доклад выслушаю непременно. Идите в экипаж, господин Филдс, и подождите меня там, я скоро буду». Отпустив Ричарда небрежным движением, затянутой в дорогую перчатку руки, лорд сент направился в нашу сторону, и мои надежды на то, что он, увидев, что его замысел провалился, оставит меня в покое, сделали мне ручкой. Леди Моника, он едва заметно кивнул мне, так исключительно, чтобы обозначить поклон, ибо настоящего знака вежливости я, видимо, не заслужила. Лорд Сентмор. Таким же слегка обозначенным наклоном головы ответила я, что привело вас в столь несоответствующее вашему статусу место. Вы не поверите, леди Моника, но я искал своего сотрудника, а нашел вас. Вы совершенно правы, не поверю. Неожиданно я почувствовала, как мою руку, стиснувшую под столом подол юбки, накрыла теплая ладонь, и мои ледяные пальцы успокаивающе сжали. «Вижу, с момента нашей последней встречи вы не изменили ни своего поведения, ни своего отношения к нашему браку». Недовольно буркнул лорд Джастин. «А вы что, действительно на это рассчитывали?» Я удивленно округлила глаза. «Да, леди Моника, я всерьез надеялся, что благоразумие все же найдет путь к вашему сердцу». Он недобро прищурился. «Но вижу, вы не оправдали моих надежд». Судя по всему, я не оправдала их не только в отношении брака, но и в плане провалившейся идеи выставить меня воровкой. Меня понесло, и остановиться я уже не могла, и не помогало никакое воспитание. Но замысел лорда Сент-Мора настолько глубоко оскорбил меня, что промолчать было выше моих сил. Абсолютно не понимаю, что вы имеете в виду, невозмутимо ответил женешок, но уходить почему-то не спешил. Это, видимо, ваши очередные фантазии. Он хотел еще что-то добавить, но тут в наш разговор влез лес Оливер. «Простите, что вмешиваюсь», — вежливо проговорил он, глядя на лорда Джастина без малейшего страха. «Но я так понял, что у вас с девушкой не слишком хорошо получается понимать друг друга. Так бывает, но знаете, что я вам скажу?» Тут он заговорщически понизил голос. «Не хочет она за вас замуж, так и слава всем богам! Никому такую жену не пожелают честное благородное слово». «Почему это?» — возмутилась я, а лорд Сент-Мор лишь презрительно скривился. «Да просто потому, дорогая Моника, что ты выклюешь мозг любому нормальному мужчине в течение первых же двух, максимум трех часов», — любезно пояснил Оливер, а коварный Гарри согласно кивнул лохматой головой. «Так что выдержать тебя может исключительно такой же ненормальный как ты. Вы себя ненормальным считаете?» «Ни в коей мере» почему-то соизволил ответить лорд Джастин и вдруг сообразил уточнить, а откуда у вас такие подробные сведения о характере моей невесты. «Так мы же живем вместе!» — жизнерадостно улыбнулся ему этот щитовод отличник «Вот и котика уже завели». «В каком то смысле?» Мне показалось, что на высокомерной физиономии лорда Сент-Мора промелькнула растерянность. «Что значит ваши слова о совместном проживании?» Не уничтожай мою репутацию окончательно, возмутилась я. От нее и без того мало что осталось. А что я такого сказал? Оливер еще больше взлохматил и без того растрепанные волосы. Ни слова, ни правды. Мы же живем рядом. Ты, я, Гарри и Ричард, разве не вместе? Тебя послушать, так мы все в одной комнате живем, не уступала я. Что обо мне подумают? В одну мы бы не поместились, доверительно сообщил лорду Джастин Оливер. Тут комнаты не очень большие, хотя и симпатичные. И без того в ванной, можно сказать, попами толкаемся. Уж простите за интимные подробности. «Избавьте меня от них!» — фыркнул лорд Сент-Мор и вперил в меня тяжелый взгляд. «Леди Моника, мне казалось, что вы уже достаточно взрослая девушка, чтобы понимать, где находятся границы приличия, которые не следует переступать». Надеюсь, за оставшееся до нашей свадьбы время вы избавитесь от этих пагубных привычек и смените окружение на более достойное. Да не собираюсь я за вас замуж, воскликнула я. Это совершенно не то, чему я планирую посвятить жизнь. Неужели вы действительно думаете, что ваше мнение кого-то интересует? Насмешливо дрогнул бровью лорд Сентмор. До новых встреч, леди Моника. Надеюсь, они пройдут в более подходящей обстановке. С этими словами он развернулся и, не прощаясь, покинул помещение. Мне показалось, что в трактире сразу стало легче дышать. «Он действительно твой жених, Моника?» Я не могла понять, чего в голосе Гарри больше — удивления или сочувствия. «Как тебя угораздило-то?» «Это не меня, отца». Я неожиданно почувствовала, что вот именно с этими двумя практически посторонними людьми я могу быть сама собой что они и не обманут, и не посмеются. Да, они откроются в ответ, работа у них такая, но и не предадут, что невероятно ценно и важно. Особенно сейчас, когда на меня так внезапно обрушилась информация о моём происхождении. Вдруг, благодаря помощи этих двух непутевых на первый взгляд, соседей, я смогу избежать ненавистного брака и выполнить поручение короля Александра. Очень бы хотелось в это верить. «Ему настолько нравится перспектива видеть лорда Сент-Мора своим зятем?» — спросил Оливер. «Или есть другие причины?» «Есть. Только я пока не готова о них рассказывать», — вздохнула я. «Самой бы разобраться». «Уверена, что тебе не нужна помощь», — пророкотал Гарри. «А то ты только скажи». «А сейчас мне надо идти, сами понимаете, служба». «Давай. А то Ричард не оправдал надежд лорда Джастина». За такое и поплатиться можно, — проворчала я, чувствуя, что вот вообще не возражала бы, если бы Ричард пострадал. Не сильно, нет. Все же человек по чужому приказу действовал. Но так, чтобы понял, что хорошо, а что так себе. Оставшись вдвоем с Оливером, мы быстренько договорились, что он за завтрашний день закончит свои дела, связанные с наблюдением за мной, пообщается со своим таинственным руководством и будет в полном моем распоряжении. «Слушай», — вдруг сообразила я, — «а как же господин Стайн дал мне разрешение использовать тебя, если он не твое начальство? Что-то у меня мозаика не складывается». «Ну, наверное, это потому, что он и мое, как ты выразилась, настоящее начальство, всегда смогут договориться», — высказал предположение Оливер. «В любом случае, это вот вообще не твоя проблема, Моника. Просто поверь». Завтра, в три часа дня я буду возле дворцовых ворот, не парадных, а тех, которые сзади. Ты знаешь о калитке для честных визитов? почему-то удивилась я, хотя это явно не было государственной тайной. Представь себе, он удивленно на меня покосился, и поэтому я знаю, куда идти. А как же работа, на которую ты устроился? Ты им скажешь, что сейчас не можешь у них работать? Слушай, Моника,. Я достаточно большой мальчик и в состоянии уладить свои дела сам, веришь? А сейчас давай лучше разойдемся по комнатам и отдохнем, а? Не знаю, как у тебя, у меня день был достаточно насыщенный. Я вспомнила информацию, которую обрушил на меня дядя Вилли и вздохнула. Именно суета не давала мне сосредоточиться на открывшейся правде, и я всеми силами, осознанно и не очень, оттягивала тот момент, когда останусь наедине с новой информацией о себе. Моника, вдруг совершенно другим голосом, в котором не было уже привычного мне шутовства, сказал Оливер. Ты уверена, что тебе нужно влезать во все это? Что конкретно ты имеешь в виду? Я даже слегка растерялась, так как сейчас вечно встрепанный и неуклюжий сосед выглядел серьезным, собранным и даже слегка опасным то, во что тебя втягивают Его Величество Александр и твоя бабушка, леди Синтия, — спокойно ответил Оливер, глядя на меня с едва заметной улыбкой. Ты забыл еще одного участника этого замечательного мероприятия. Вздохнула я, понимая, что Оливер знает гораздо больше, чем можно было предположить. Более того, совершенно не исключено, что он в курсе деталей, о которых я даже не догадываюсь. Кого? вот отличник, выгнул бровь. Твоего жениха? Да при чем здесь лорд Джастин, поморщилась я. Точнее, он наверняка при чем-нибудь, но я имела в виду господина Стайна. Точно! Оливер наставил на меня указательный палец и сурово нахмурился: Как я мог о нем забыть? Они с твоей бабушкой, как ниточка с иголочкой, иначе и не скажешь. Я задумчиво рассматривала своего таинственного соседа. И, видимо, что-то такое мелькнуло на моем лице, потому что Оливер напрягся и уточнил. Выбился из образа, да? Ну. Я же уже открыл тебе тайну, что я шпион. Так чего теперь маскироваться-то, правда? Уверена, что ты рассказал мне далеко не все, но не осуждаю. Я тяжело вздохнула. Оказывается, быть шпионом ⁇ это очень непростое занятие. Еще какое? Согласился со мной Оливер. Вот поэтому я и спрашиваю, Моника, ты уверена, что тебе надо лезть во все это? Сидела бы ты себе тихонечко у леди Синтии под крылышком и наслаждалась бы жизнью. Неужели тебе не нравится такая перспектива? Ни за что. Я даже кулачком по столу стукнула, вызвав тем самым удивленные взгляды немногочисленных посетителей. Я сама смогу всего добиться, и если его величество решил выпускать газету, то я ее организую, чего бы мне это ни стоило» даже если он и преследовал свои загадочные и далеко идущие цели. Поздно. Я взялась за дело. Звучит почти как угроза. Оливер не выдержал и фыркнул. Ты бы видела себя со стороны. И ты же понимаешь, что я имею в виду не только и не столько газету. Не понимаю, о чём ты. Тут же открестилась я. Моё дело — организовать оригинальное дворцовое издание, а остальное меня не касается. «Совсем-совсем не касается», — насмешливо выгнул бровь сосед. «Вот не копилюшечки!» Я уверенно тряхнула головой и постаралась перевести разговор в более безопасное русло. «Так ты согласен поработать лакеем? Сможешь добыть для меня несколько свежих дворцовых сплетен?» «Смогу», — обречённо вздохнул Оливер и пояснил. «Если оставить тебя без присмотра, ты, чувствую, таких дел наворотить можешь. Уж лучше я буду рядом». Просто на всякий случай. Спасибо тебе огромное. Совершенно искренне поблагодарила я и таки решилась задать вопрос, который не давал мне покоя. А можно я спрошу? Хотел бы ответить нет, но ты же все равно спросишь, верно? Усмехнулся Оливер. Поэтому давай, спрашивай. У меня два вопроса. Сразу предупредила я, не обращая внимания на страдальческую гримассу соседа. Первый. Откуда взялся кошак? «Жужа?» — зачем ты уточнил, Оливер? «А у тебя их несколько? И вообще, я не понимаю, зачем вокруг обычного кошака разводить такую секретность? Ну, кот, ну, Жужа». «Нет, кошак у меня, к счастью, один», — сказал Оливер, наливая себе остывшего чая. И взялся он от соседнего дома. Жалко стало животинку, вот и подобрал. «Хорошо, допустим». Я вспомнила, что Оливер теперь мой подчиненный, и старалась выглядеть сурово хотя потому, что мой собеседник с трудом сдерживал улыбку, получалось плохо. «Ну ничего, это пока. Я просто еще не успела набраться опыта. Но я способная, я быстро научусь». «Тогда второй вопрос. Кто тогда храпел в твоей комнате?» «Приятель мой». Тут же ответил щитовод-шпион. Ему негде переночевать было, вот я его и приютил потихоньку. «Понимаю, что так нехорошо поступать, но так уж вышло». «А сразу почему не объяснил?» Я понимала, что, скорее всего, он мне врет, но придраться было не к чему. Приходилось, как говорится, брать то, что дают. Ну, я же тебя тогда еще не знал. Честно глядя мне прямо в глаза, сказал этот жулик, вдруг ты на меня нажаловалась бы дядюшке Томасу, было бы неловко. Вот если бы такое произошло теперь, я бы ни на секунду не задумался и сразу рассказал бы тебе чистую правду. «Хорошо врешь», — завистливо вздохнула я, — «я так не умею». «Ну, так это кто на кого учился?» Подмигнул мне явно, довольный тем, что вопросы кончились, Оливер. «Я вот газеты организовывать не умею, а ты?» «Врать на голубом глазу. У каждого свои таланты». «Давай тогда договоримся на завтра». Я потянулась и почувствовала, что ужасно устала. «Да и двинемся спать. Жужу только покормить не забудь, а то знаю я. Взять-взял и заботиться пусть кто-нибудь другой». «Его не покормишь, как же!» — проворчал Оливер. «Он же жизни не даст». «О, Моника! А хочешь, я его тебе подарю? Будешь кормить его сама на законных основаниях, а не как сейчас, по доброте душевной». «Я много времени провожу во дворце», — вздохнула я, так как, в принципе, против компании меланхоличного Жужи ничего не имела. Он тут с тоски зачахнет один. «Не вижу принципиальной разницы в том, в чьей пустой комнате он будет скучать», — возразил Оливер, явно загоревшейся идеей сплавить мне Жужу. «Что тебя нет дома, что меня?» Так что ему без разницы. Ну, или, если хочешь, возьми его с собой во дворец». Я на секунду представила себе картинку, как я хожу по дворцовым коридорам в новом изящном костюме, а в руках у меня вместо кудрявой комнатной собачки размером с табакерку рыжий, изрядно помятый жизнью Жужа. «Давай обсудим это после того, как ты устроишься на новую работу», предложила я компромиссный вариант. «Там и решим». «Значит, завтра встречаемся возле калитки в три часа дня. Не опаздывай». «Ни за что!» — клятвенно пообещал Оливер и как-то очень внушительно мне подмигнул.